Глава 7. Приют Лотти Фич для подкинутых младенцев и выкинутых мальчишек. На похоронах Огаста Фицбодли не было никого, кроме Гектора. Приходской священник, морщись из-за дождя, наскоро прочитал отрывок из Библии и поспешил укрыться под сводами церкви. Скромная служба соответствовала ничтожной сумме, полученной за нее. Единственный могильщик, Непрерывно бормоча что-то себе под нос, никак не мог столкнуть гроб, пока Гектор, оцепенело взиравший на это, не пришел на помощь. Дешевый деревянный гроб со щелями на стыках едва поместился в могиле. Глубина ее составляла более трех футов, но поскольку у Гектора не было денег, чтобы заплатить за отдельную могилу, отца положили поверх другого покойника». Гектор ушел под стук комьи в земле о крышку гроба, угнетенный тем, что похоронил отца как нищего. Он дал себе слово перезахоронить его, как только представится возможность. Гектор не имел представления, куда направляется. В данный момент ему было, в общем-то, все равно. Он проходил мимо джинопроводных кранов и пивных, гадая, не принадлежали ли они его отцу. Улицы носили безрадостные названия — Кандальный проход, Скорбный переулок, Козлиный переулок. В скором времени ему предстояло близко познакомиться с ними. В полутьме между домами мельтешили какие-то тени. Но Гектора ничто не трогало и не возбуждало. Ему казалось, что он уже наполовину умер, и было страшно. Перед этим он в последний раз прошелся по широким, ярко освещенным улицам и ухоженным скверам северной стороны. Оставив позади ряды блестящих карет, выстроившихся около театров и ресторанов, где совсем недавно каждый вечер подавали вино Фицбодли, он опять перешел реку по мосту. Отец умер и лежал на кладбище, и ничего, кроме отупения и разочарования во всем, Гектор не ощущал. Он не слышал раздававшихся вокруг криков о помощи, не чувствовал пальцев, цеплявшихся за его куртку. Даже когда какой-то бродяга с безумным взглядом перегородил ему дорогу, уперев руки в боки, Гектор не обратил на него внимания. Бродяга, увидев отчаяние, застывшее в глазах мальчика, убрал руки и оставил его в покое. В конце концов... Гектор обессиленно опустился на ступеньки у входа в один из обшарпанных и почерневших от копоти домов и обхватил голову руками. Последние силы покинули его. Он так глубоко погрузился в свои переживания, что не слышал, как дверь позади него открылась. Однако он не мог не почувствовать, как чьи-то костлявые руки обхватили его и буквально втащили в дом. Дверь захлопнулась с гулким стуком, и все погрузилось во тьму. — Ах, великодушный Господь послал нам еще одно чадо! — прозвучал натреснутый голос где-то у него за ухом. — Не волнуйся, дорогуша, мы за тобой здесь присмотрим. Тебя выкинули прямо в холод и грязь. Гектору рукой как удалось высвободиться из удивительно цепких женских объятий. Он предполагал, что это женщина, хотя по голосу определить было трудно, и повернуться, чтобы взглянуть на похитительницу. Впоследствии он убедился, что окружавший их полумрак — наиболее выгодное для нее освещение, а пока что смог разглядеть лишь маленькую высохшую фигурку женских очертаний. «Меня зовут миссис Фич», — произнесла она, — «Я соображаю, что значит очутиться на нечестивых улочках урпсумиды. Я соображаю, как тебе плохо, но Всевышний...» Тут она быстро перекрестилась. «Всевышний спас меня от меня самой пристранным способом, трагическим происшествием. Я почти уже совершил ужасное преступление, но он указал мне путь и позволил искупить грех». Не полагай, что это было легко. О, нет, меня испытывают непрерывно. И там, наверху...» Она подняла глаза к небесам, но несколько позже выяснилось, что она имела в виду чердак. «Мое самое тяжкое испытание. Бедный Нет там, наверху, выбрался из одной трагедии, чтобы тут же угодить в другую, застрял навечно в бесполезном теле». «А где я?» — спросил Гектор, когда миссис Фич на миг замолкла, чтобы восстановить дребезжащее дыхание. — Как где? Ты в лучшем месте, какое только может быть! В приюте Лотти Фич для подкинутых младенцев и выкинутых мальчишек! — Но меня не выкидывали, — запротестовал Гектор. — Просто у меня папа умер. — Ох, какая трагедия для такого малыша! — воскликнула Лотти, стиснув его еще раз. — Но не волнуйся, мы позаботимся о тебе. Иди за мной. Гектор покорно последовал за миссис Фич, протащивший его по коридору и затем вниз по лесенке в большую кухню с длинным столом и скамейками вдоль него. При этом она непрерывно болтала о Всевышнем и о своих добрых делах, время от времени упоминая бедного Неда там наверху. В дальнем конце кухни какая-то девушка нарезала овощи. Услышав их шаги, она подняла голову и улыбнулась. — Полли, у нас новичок, — сказала миссис Фич. — Его зовут Гектор. Ему надо что-нибудь съесть, а потом попробуй найти для него кровать. Но прежде всего, надо быстро-быстро поблагодарить Господа за то, что Гектор пришел к нам и не попал под расливающее влияние городских улиц. Полли тут же прекратила нарезать овощи, сложила руки и закрыла глаза. Миссис Фич сделала то же самое, и обе они забормотали слова молитвы. Гектор не был верующим в строгом смысле слова, но кое-какие молитвы знал, так что присоединился к ним. Миссис Фич вроде бы осталась этим довольна. Перепоручив гектора заботам Полли, она удалилась. С тех пор, как Полли несколько лет назад начала работать в приюте, здесь появлялось много новичков, и многие ушли отсюда в большой мир. Полли заботилась обо всех, не отдавая никому предпочтения, но сегодня она сразу поняла, что этот мальчик не такой, как другие. Его темные волосы свисали на лицо, а глаза, выглядывавшие из-под щелки, были черны, как уголь. Несмотря на порядком замызганный вид, он держался уверенно и прямо и смотрел на окружающие с интересом. Он не был толстым, но уж никак и не истощенным. Ростом Гектор почти не уступал Полли, хотя, по ее прикидкам, был младше ее лет на 5-6. Окинув его костюм опытным взглядом, Полли отметила, что манжеты его рубашки доходят до кистей, чего не наблюдалось ни у кого из других обитателей приюта. Куртка хорошего качества, ободинки, хоть и заляпаны грязью, но явно незадолго до этого, были почищены. «До сих пор этому Гектору жилось неплохо», — подумала она. «Большего контраста между ним и другими приютскими мальчишками нельзя было и вообразить». «Добро пожаловать в приют Лотти Фич», — приветствовала она новичка. «Ты, наверное, хочешь есть?» «Дать тебе что-нибудь?» «Да, пожалуйста», — ответил Гектор, вдруг осознавший, несмотря на все свое горе, что он очень голоден, он практически ничего не ел с тех пор, как умер отец. Полли поставила перед ним тарелку с ветчиной, хлеб и большой кувшин молока. Пока Гектор ел и пил, она продолжала нарезать овощи и присматривать за очагом, одновременно наблюдая за мальчиком. «Ты ведь не с южной стороны?» — не столько спросила, сколько констатировала она. «Нет», — покачал он головой, — «а ты, судя по произношению, вообще не из города». «Да, я выросла в деревушке Пагус-Парвус в Муаровых горах. В город я приехала в поисках работы, но это оказалось не так-то просто, как я думала. Мне повезло, что я встретила миссис Фич. «Похоже, мне повезло тоже» подумал Гектор, доедая остатки хлеба. — А салфетки у вас имеются? — Утрись рукавом, — засмеялась Полли. — Мы все так делаем. Хоть салфетки не надо стирать. Она спихнула овощи ножом в кастрюлю и вытерла руки о передник. — Давай поищем постель для тебя. У тебя усталый вид. Полли зажгла свечку, дала вторую Гектору и повела его вверх по лестнице. Ее фигура заслоняла свечу Ему было почти не видно ступенек. А что, газового света нет? спросил он. Полли покачала головой. Здесь, наверное, многое будет для тебя непривычно, заметила она, когда они дошли до площадки. А если услышишь там шум, кивнула она в сторону чердака, не обращая внимания. Это нет. Бедный нет, там наверху? Ага, муж, миссис Фич, он живет на чердаке. «Несколько лет назад он упал зимой в Фодус. Его вытащили, но полностью он так и не оправился. Отравился в воде и теперь прикован к постели. Лежит ночью и днем. Миссис Фич говорит, что это наказание за их грехи». «Какие грехи?» Болли пожала плечами. Думаю, это связано с их сыном, Ладлоу. Его уже несколько лет никто не видел. Интересное совпадение. Он провел некоторое время в с парвусе когда я еще жила там. Подозреваю, что родители плохо с ним обращались, хотя сам он никогда не говорил мне, почему сбежал из города. И теперь у миссис Фич почти каждый день бывают видения, которые внушают ей, что она должна заботиться о детях. «Ею руководит глаз свыше, как она выражается». Полли отворила дверцу справа от нее. «Дверца была точно такой же высоты, как Гектор. Полли придется наклониться, чтобы войти», — подумал он. «Все остальные комнаты в данный момент забиты до предела», — объяснила Полли извиняющимся тоном. «Спят по трое в одной постели, так что тебе здесь будет пока даже удобнее». Гектор шагнул в темную комнату, держа перед собой свечу. При ее свете он увидел, что комната представляет собой, по сути, закуток под лестницей. — Клянусь Юпитером! — вырвалась у Гектора любимая присказка его учителя. — Тут не очень-то развернешься. Полли сочувственно хмыкнула. — Но здесь, по крайней мере, тепло. Гектор принужденно улыбнулся. — Ну ладно, пускай помещение тесновато но это лучше, чем спать втроем в одной постели. — Спасибо, — сказал он. — Уверена, ты привыкнешь. — Надеюсь, я не пробуду здесь так долго, чтобы привыкнуть, — подумал Гектор, и внезапно на него нахлынула острейшая тоска по своему дому и по отцу. — Утром дают звонок на завтрак, — продолжала инструктировать его Полли. — Потом все участвуют в уборке и отправляются добывать деньги. — Для миссис Фич... Полли подмигнула ему. «Конечно, она берет какую-то часть, но только ту, о которой ей известно». Гектор рассмеялся. «Слушай, Гектор», — сказала Полли задумчиво, — «наши мальчики в глубине души не злые, но они все с южной стороны, а ты с северной, и поэтому может так случиться?» «Что они обойдутся со мной не слишком приветливо», — договорил он за нее. «Ну да, особенно поначалу». Полли вышла на площадку и положила руку на перила. «Но знаешь», — усмехнулась она, — «мне почему-то кажется, что... что ты это переживешь». Гектор поставил свечку на пол рядом с матрасом и закрыл дверь. Вытянув руки в стороны, он убедился, что может одновременно дотянуться и до дверей, и до стен. Кирпичная стена была теплой на ощупь. Наверное... «Там проходит печная труба», — подумал он, «а миссис Фич поддерживает огонь в кухонной плите целый день». Поставив сумку у изголовья Гектор растянулся на матрасе. Он широко зевнул и коснулся кокона, висевшего на шее. Единственное, что приносило ему хоть какое-то утешение в эти дни. Следующей была мысль о Гулливере трупине Это уже входило у него в привычку. Вряд ли тот спал в коморке под лестницей. — Ну, Трупин, погоди, я тебя отыщу и заставлю заплатить за твои подлые дела, — поклялся Гектор в очередной раз.